На многих телесная экзекуция так влияла, что они теряли рассудок. И этому немало примеров. В 1895 году крестьянин села Русских Липягов Иван Никитин был приговорен к розгам. Через две недели его доставили в Самарскую больницу с признаками буйного помешательства. Крестьянин Кирсановского уезда Тамбовской губернии села Ржаксы С.П. 37 лет, поступил в Тамбовскую психиатрическую лечебницу в 1896 году для испытания умственных способностей, так как обвинялся в оскорблении святыни. Оказалось, что в 1884 году он был наказан розгами, после чего резко изменился. Из старательного работника превратился в нерадивого и забросил хозяйство. В больнице выяснили, что он страдал срочно, первичным помешательством с религиозным бредом. А вот какой случай сообщил ветеринарный врач Визянов. В одном селе Екатеринославской губернии жил крестьянин Ха, лет 50. Отец довольно многочисленного семейства. Это был крайне симпатичный, деликатный человек, всеми уважаемый, бывший в течение 15 лет смотрителем общественных магазинов. и два-три трехлетия сборщиком податей. Сын соседа Ха, рассчитывая осенью разделиться с отцом, хотел у него предварительно тайно взять несколько мешков с пшеницей и просил Ха спрятать их у себя. Последний отказал, но через неделю к нему явились с обыском власти и нашли пшеницу. Ха судили за кражу и приговорили к розгам. Это так подействовало на почтенного мужика — что он сейчас же слег в постель и вскоре умер. Весь ужас закона и доказывается с особенной ясностью приведенным и подобными ему случаями. Не было бы закона о телесном наказании, не было бы приговора и не было бы этой смерти. Часто важно не применение закона, не физическая боль, а то мучение нравственное, тот ужасный стыд, унижение и позор, которые приходится испытать человеку и при том, как в данном случае, с сильно развитым нравственным чувством, объясняет Вазианов. Лишь недоразумением, случайностью или геройскими усилиями реакционеров, крепко цепляющихся за последние остатки их излюбленного наказания, можно было объяснить такое упорное сохранение розги среди крестьян. В гадательство земских собраний и других обществ, наконец, протесты крестьян должны были как-никак оказать влияние на земских начальников. И они всё чаще стали отменять приговоры об экзекуциях. Сами обстоятельства вынуждали порой их к таким поступкам. Сечение вызывало среди мужиков иногда явные протесты, а в некоторых местах не находилось охотников исполнять обязанности палачей. Однако ещё в 90-х годах телесные наказания среди крестьян широко применялись. Приведём несколько цифр. За 1896 год в Вологодской губернии к розги было приговорено всего 699 человек, 7,9% всех обвинительных актов. Из них земскими начальниками утверждено 310. В Новгородской губернии Приговоров было 510, 4%. Приведено в исполнение 310. В Нижегородской 193 приговора, 3% утверждённых 50. В Таврической губернии количество наказанных значительно меньше. Там приговоров было всего 80, 0,8%, а утверждённых пять. Зато к началу 20-го столетия Цифры эти заметно падают. Так в Нижегородской губернии за 1901 год было всего 37 приговоров к экзекуциям, из них приведено в исполнение восемь, а в следующем 1902 году в этой губернии розыга вовсе не применялась.